Глава 57. Завершение. В этот раз на суд собралось куда меньше народу. Йен привел только Джеба, Дока и джарада Йену не пришлось лишний раз напоминать, что Джейми еще слишком юн для подобных мероприятий. За меня с Джейми попрощается Мелани. Я не видела другого выхода. И пускай мой отказ выглядел как трусость, это было сильнее меня. Горела одна голубая лампа, тусклый кружок на каменном полу. Мы сели по краю круга света, я в гордом одиночестве, лицом к четырем мужчинам. Джеб даже приволок ружье. Видно, ему казалось, что ружье сойдет за молоток судьи и придаст официальности нашему собранию. Запах серы воскресил в памяти дни моей скорби. Оказалось, что есть немало нежелательных воспоминаний, по которым я бы точно не стала скучать. Кое-что я бы охотно забыла. — Как она? — поспешила спросить я у Дока. — Суд я воспринимала как пустую трату и без того небольшого запаса оставшегося мне времени. Я переживала из-за куда более важных вещей. — Которые из двух? — устало поинтересовался он. Несколько секунд я в недоумении смотрела на него. — Сань извлекли? Уже? Кайл не мог смотреть, как она мучается. Она была несчастна. — Жаль, я не успел попрощаться, — прошептала я. Надо было пожелать ей удачи, как Джоди, пока не очнулась. А, неизвестная? Труди ее забрала. Кажется, они пошли на кухню перекусить. Они подыскивают временное имя. Ну, согласись, не очень приятно, когда тебя называют тело. Док криво усмехнулся. Она придет в себя, вот увидите. Мне и самой хотелось в это верить. И Джоди тоже. Все образуется. Никто не уличил меня во лжи. Они знали, что я просто пытаюсь взять себя в руки. — Не хочу оставлять жоди одну, — вздохнул Док. — Вдруг ей что-нибудь понадобится? — Верно, — согласилась я. — Чем скорее мы здесь закончим, тем лучше. Неважно, к какому решению придет суд, Док уже согласился на мои условия. И все же какая-то наивная часть меня продолжала надеяться на чудо, она не теряла надежды, что все образуется что неким чудесным образом я станусь иеном а мэллани с джаредом и никто абсолютно никто не пострадает пришла пора спуститься с небес на землю ладно сказал джаред аня какова твоя позиция я верну мэллани коротко и четко не поспоришь ен а ты что считаешь аня нужна нам здесь так же коротко и четко ответил ен «Да, как все запутано!» — задумчиво кивнул Джеб. ани почему я должен принять твою сторону?» «Представь себя на месте Мелани. Ты бы захотел вернуть себе свое тело?» «Мы не можем отказать Мел в ее законном праве!» «Иен?» — спросил Джеб. «Джеб, мы должны думать об общем благе. Анни столько сделала для нашей безопасности и здоровья от нее!» и ни от кого другого зависит выживание нашего сообщества. Разве можно сравнивать интересы одного человека и спасение человечества? — Он прав, — подала голос Мелани. — Тебя забыли спросить. — Аня, а Мел что говорит? — спросил Джаред. — сказала Мел. Я заглянула Джареду в глаза, и произошла удивительнейшая вещь. Новый, только что выкованный душевный стержень Вдруг оказался в том крохотном уголке моего тела, который я занимала физически. Остальная часть меня рвалась к Джареду с тем отчаянным, безрассудным желанием, которое горело во мне со времени нашей первой встречи. Это тело не принадлежало ни мне, ни Мелани, с тех самых пор, как Джаред заявил на него свои права. Для нас обеих здесь было слишком тесно. Мелани хочет вернуть свое тело, вернуть свою жизнь. «Лгунья! Скажи им правду!» — потребовала Мелани. «Нет». «Лгунья!» — сказал Йен. «Я же вижу, как вы с ней припираетесь. Спорим, она со мной согласна. Она хороший человек. Она знает, как сильно мы в тебе нуждаемся. Мел знает все то, что знаю я. Она вам поможет. И безымянная женщина, в которой жила душа целителя, она-то уж точно знает куда больше моего. Вы справитесь, как прекрасно справлялись для меня, и выживете как выживали раньше». Джеб с сумом выпустил из ноздрей воздух и нахмурился. «Не знаю, Аня. Йен дело говорит. Я свирепо посмотрела на старика и увидела, что Джаред тоже сверлит его взглядом. Я отвернулась от этих двоих и мрачно взглянула на Дока. Док верно понял мой взгляд и поморщился, словно от боли. Он дал слово. Этот суд ничего не мог изменить». Йен смотрел на Джареда и не заметил, как мы с доктором переглянулись. «Джеб», — возразил Джаред, — «решение здесь одно, и ты это знаешь». «Одно, говоришь?» «По-моему, решение уйма. Это тело Мелани». «И они тоже». Джаред чертыхнулся и попробовал зайти с другой стороны. «Мел заперта в собственном теле, как в ловушке, Джеб. Ее нельзя там оставлять, это равносильно убийству». На лице Йена вновь проступила ярость. «А что будет с Аней, ты подумал, Джаред? И со всеми нами, если ты ее извлечешь. Тебе вообще на всех наплевать. И до Мелани тебе дела нет, лишь бы сохранить твою драгоценную Анне, а остальное тебя не волнует. А тебе плевать на Анне, лишь бы сохранить твою драгоценную Мел, остальное тебя не волнует. А раз мы в равном положении, нужно подумать об общем благе? Нет. Нужно подумать о том, чего хочет Мел. Это ее тело». Йен и Джаред привстали, сжав кулаки, лица перекосились от гнева. — Прекратите, ребята. — Остыньте, — велел Джеб. — Мы на суде, так что давайте сохранять спокойствие и не терять головы. Нужно хорошенько обдумать обе позиции. — джеп начал Джаред, — заткнись. Джеб пожевал губами. — Ладно. — Вот как я вижу ситуацию. — а Анне права. Йен вскочил на ноги. «Успокойся, сядь и дослушай до конца». На напряженной шее Йена выступили жилы, но он неохотно уселся на место. «Анни права», — повторил Джеб. мэл нужно вернуть ее тело». «Но», — быстро добавил он, потому что Йен снова напрягся, — «я не согласен с остальным». «Анни, детка, ты нам нужна. Нас разыскивают ищейки А говорить с ними можешь только ты, больше никто». Ты спасаешь жизни. Я должен думать о благополучии моей семьи. Значит, раздобудем для нее другое тело, — процедил Джаред. Это же очевидно. Поникшее лицо Дока чуть воспрянуло. Мохнатые брови гусеницы Джеба поползли к линии волос. Глаза Йена расширились. Он поджал губы и уставился на меня, размышляя. Нет, ни за что! Я иступленно замотала головой. Почему, Анни? — спросил джеп По мне так совсем неплохая идея. Я нервно сглотнула и сделала глубокий вдох, пытаясь сдержать истерические нотки. — джеп послушай меня внимательно. Я не хочу, чтобы меня считали паразитом, понимаешь? Думаешь, мне хочется оказаться в новом теле и начать заново? Неужели мне вечно придется жить с чувством вины за отнятые жизни? Вечно терпеть чужую ненависть? Меня и душой ты уже не назовешь. Я слишком сильно люблю вас, грубияны бесчувственные. Я понимаю, что мне здесь не место, и ненавижу себя за это. Я вдохнул еще раз и заговорил сквозь слезы, которые теперь катились по щекам. А что, если я изменюсь? Вдруг вы украдете чью-то жизнь, подсадите меня в кого-нибудь, а что-нибудь пойдет не так? А если новое тело навяжет мне новую любовь? или меня потянет обратно к душам. Что тогда? Представьте, что вы больше не сможете мне доверять. Представьте, что в следующий раз я вас предам. Я боюсь вам навредить». Первая часть была истиной, чистой и неприкрытой, а вторая — бессовестной ложью от начала до конца. Но я надеялась, что они не заметят. За бессвязным бормотанием они могли не расслышать ложь, поэтому я принялась всхлипывать, Я бы никогда не причинила им вреда. То, что произошло со мной здесь, останется во мне навсегда, слившись с атомами, из которых состояло мое тельце. Но, возможно, если я дам повод меня бояться, им будет проще меня отпустить. Моя ложь сработала. джарет и Джеб обеспокоенно переглянулись. Об этом они не подумали, не предусмотрели. Что, если мне нельзя будет доверять, вдруг я превращусь из друга во врага, я обнял меня, прижал к груди, и его футболка намокла от моих слез. — Все в порядке, милая. Тебе не нужно становиться никем другим, ничего не изменится. — Погоди-ка, В сообразительных глазах Джеба мелькнула догадка. — Что изменится, если ты поменяешь планету? — Ты же так и останешься паразитом, детка. Ян вздрогнул, услышав обидные слова. Я тоже вздрогнула, потому что Джеб... Как обычно, попал в самую точку. Все, кроме Дока, знавшего правду, ждали ответа. Правду я сказать не могла. На других планетах все по-другому, Джеб. Я подбирала слова, стараясь избегать прямой лжи. Там нет сопротивления. И сами носители другие, не такие индивидуалисты, как люди. Их эмоции намного спокойнее. Там не появляется ощущение, что крадешь жизнь — Там никто не станет меня ненавидеть. А я буду слишком далеко, чтобы причинить вам вред. Это безопаснее для вас. Последняя часть сильно смахивала на ложь, и я прикусила язык. Джеб, прищурившись, смотрел на меня. Я отвела глаза, но не удержалась, и взглянула на Дока, который не спускал с меня полных грусти глаз. Я перехватила взгляд Джареда, устремленный на Дока. Неужели Джаред заметил? «Да, незадача!» — вздохнул Джеб и нахмурился, раздумывая над неразрешимой дилеммой. «Джеб!» — в один голос начали Йен джарет и замолкли, злобно уставившись друг на друга. «Мы теряли время впустую. А мне ведь оставались считанные часы. Несколько часов, не больше. Теперь я знала точно. Джеб!» «Мой голос был едва слышен за шепотом струящейся воды» и все повернулись ко мне, не обязательно решать сейчас. Доку нужно присматривать за Джоди, и я тоже собираюсь ее проведать. К тому же я весь день не ела. Может, отложим до завтра? А утром ты примешь решение. Будет время все обдумать. Ложь. Догадаются или нет? Неплохая идея, Аня. Похоже, всем нам не помешает короткий отдых. Иди поешь. Утро вечера мудренее». Я изо всех сил старалась не смотреть на Дока, даже когда обратилась к нему. Я перекушу и помогу тебе с Джоди. Еще увидимся. Ладно, — сказал он обреченно, даже не пытаясь скрыть тревогу в голосе. Неужели так сложно притворяться? Он же человек, а люди отлично умеют врать. Проголодалась? — спросил Йен. Я кивнула, оперлась на протянутую руку и встала. Йен не разжал пальцев. И я поняла, что теперь он меня не отпустит, будет ходить за мной, как привязанный. Это меня не беспокоило. Как и Джейми, спал он крепко. Мы вышли из темной пещеры, и я спиной почувствовала чей-то взгляд. Интересно, чей? Осталось сделать несколько вещей, если точнее, то три. Три последних незавершенных дела. Во-первых, надо поесть невежливо, оставлять Мелани проголодавшееся тело. К тому же мое участие в вылазках привело к тому, что еда стала намного вкуснее. Больше не приходилось давиться. Обед превратился в праздник. Я отправила Йену за едой, а сама осталась ждать посреди поля, где вместо собранной кукурузы колосилась еще не поспевшая пшеница. ену я сказала правду, я пряталась от Джейми. Мне не хотелось его пугать. Мальчику будет сложнее смириться, чем ену или Джареду. Каждый из них занял свою сторону». Джейми же любил и меня, и Мел. Между нами ему не разорваться. Ян не стал со мной спорить. Мы ели в тишине, и все это время его рука крепко придерживала меня за пояс. Во-вторых, я навестила Санни и Джоди. На столе дока вместо трех мерцающих криоконтейнеров я с удивлением обнаружила только два. Контейнеры с целителями — Док и Кайл склонились над безжизненным телом Джоди. Я немедленно направилась к ним, собираясь поинтересоваться, куда подевалась Санни, но, подойдя ближе, заметила, что Кайл одной рукой придерживает крио-контейнер. «С ней следует обращаться бережно», — прошептала я. Док сжимал запястье Джоди, считая про себя. Как только он услышал мой голос, его губы сжались в ниточку, и отсчет начался заново. «Да, Док меня предупредил», — — ответил Кайл, не отрывая от Джоди глаз, под которыми расплывались лиловые круги. — Опять перелом носа? Я стараюсь. Просто не хотелось оставлять ее там одну. Она была такой грустной такой славной. Думаю, она бы это оценила. Он кивнул, по-прежнему глядя на Джоди. — Я могу что-нибудь сделать, как-то помочь? Разговаривай с ней, называй по имени, говори о вещах, которые она должна помнить. Даже о Сане говори. Безымянной женщине это помогло. «Мэнди», — поправил док. «По ее словам это не совсем точно, но уже близко». «Мэнди», — повторила я, понимая, что мне вряд ли придется называть ее по имени. «Где она?» «Струди». «Хорошо, что ты тогда ее позвала. Лучше помощницы не придумаешь. Кажется, она повела Мэнди спать». «Это хорошо. За Мэнди можно не беспокоиться». «Надеюсь». Док улыбнулся но с его лица не сходило угрюмое выражение. У меня к ней много вопросов. Я посмотрела на маленькую женщину. Невозможно было поверить, что она старше моего тела. Ее лицо выглядело расслабленным и безучастным. Это немного пугало. Она оказалась такой живой и восприимчивой, когда внутри находилась Санни. А если Мелани... Я пока тут. Знаю, ты справишься. Как лэйси Она поморщилась, и я тоже, только не как лэйси Я легонько коснулась плеча Джоди. Она во многом походила на лэйси Смуглая, с темными волосами, миниатюрная. Они вполне могли бы оказаться сестрами, только милая бледная личика Джоди никогда не будет выглядеть отталкивающим. Кайл держал ее за руку и молчал. «Вот так, Кайл», — сказала я и снова коснулась ее плеча. «Джоди, Джоди, ты меня слышишь?» — Кайл тебя ждет, Джоди. Он тут таких дров наломал, пока за тобой ездил. Теперь у всех руки чешутся ему на костылять. Я лукаво улыбнулась, глядя на здоровяка. Уголки его губ поползли вверх. — Впрочем, тебя это не удивляет, правда? — прозвучал голос Йена. — Ты же привыкла к его выходкам, верно, Джоди? — Рад тебя снова видеть, милая. А вот ты, наверное, не очень. Скажи, только избавилась от этого идиота, а тут... Пока Йен не открыл рот... Кайл не замечал брата, который, едва войдя, сразу же прицепился к моей руке, как верный пес. — Ты же помнишь, йена малыш? — Ну, такой дурачок, что ходил по пятам и заглядывал мне в рот. — Привет, Ен, — добавил Кайл, не поднимая глаз. — Ничего не собираешься мне сказать? — Вообще-то нет. Я жду извинений. Флаг в руки. Джоди, этот болван ударил меня по лицу. Просто так, ни с того ни с сего. — Джоди, ты же знаешь, у него морта кирпича просят. Они были по-своему приятными, эти братские подначки. В присутствии Джоди они старались не перегибать палку, шутили беззлобно, добродушно. На ее месте я бы уже проснулась. — Я бы уже улыбалась. — Продолжай, — шепнул я Кайлу. — Вы все делаете правильно. Она очнется, вот увидишь. Хорошо бы с ней познакомиться, увидеть, какая она. Пока что при мысли о Джоди... Перед глазами вставало лицо Санни. Интересно, как пройдет знакомство с мелони почувствует ли разницу? заметит ли они подмену, или Мелани продолжит играть мою роль? Может, она покажется им совершенно не похожей на меня? Может, им придется приспосабливаться заново? А может, Мел сразу завоюет их сердца? Я представила себе ее, то есть себя в окружении дружелюбных лиц. Представила нас с Фридомом на руках. Представила радушные улыбки На лицах тех, кто всегда относился ко мне с недоверием Почему у меня на глазах выступили слезы? Неужели я так мало для них значу? Нет, успокоила мэл Они будут по тебе скучать а Вот увидишь, твой уход станет огромной утратой для всех хороших людей Похоже, она, наконец, смирилась с моим решением Не смирилась, возразила Мелани Просто не вижу другого способа тебя остановить. Ещё я чувствую, что это скоро случится, и мне страшно. Правда, чудно? Я в ужасе. Значит, я не одинок. — Аня, — сказал Кайл, — да. — Прости. — За что? — За то, что пытался тебя убить. Бесхитростно объявил он. Боюсь, я был неправ. — Йен Обмер. Док. — Док. — У тебя, случайно, нет магнитофона под рукой? — К сожалению, нет. ен покачал головой. — Это мгновение нужно сохранить для потомков. Никогда не думал, что доживу до того дня, когда Кайл Оши признает свою неправоту. — Ну же, Джоди, просыпайся, а то все пропустишь. — Джоди, детка, защити меня. — Скажи Йену, что раньше мне просто не доводилось быть неправым. Кайл прыснул Приятно было осознавать что перед уходом я завоевала таки расположение Кайла. На большее я и не надеялась. Здесь я сделала все, что могла. Не было смысла тянуть дальше. Вернется Джоди или нет, это не имело значения. Мой путь был предрешен. Итак, я приступила к третьему и последнему делу. Я солгала. С глубоким вздохом я устало потянулась, «Ен, я с ног валюсь», — сказала я. «Было ли это ложью?» «Если и так, прозвучала она, естественно. Мой последний день длился очень долго. Я вдруг осознала, что не спала всю ночь со времени нашей последней вылазки. Должно быть, я и впрямь еле стояла на ногах». «Еще бы!» — кивнул Ен. «Ты же всю ночь просидела с цели... с Мэнди?» «Ага», — зевнула я. — Спокойной ночи, док, — сказал Йен, таща меня к выходу. — Кайл, удачи. Утром мы вернемся. — Спокойной ночи, Кайл, — пробормотал я. — Пока, док. Док из подлобья посмотрел нам вслед, но Йен уже повернулся спиной, а внимание Кайла было приковано к Джоди. Я оглянулась и метнула на него твердый взгляд. Йен шел рядом со мной по темному туннелю, не говоря ни слова. Вот и славно, что он не в настроении болтать, Я все равно не смогла бы сосредоточиться на разговоре. У меня внутри все сжималось. Все дела закончены. Осталось немного подождать и постараться не заснуть. Несмотря на усталость, я думала что это будет несложно. Сердце бешено стучало, словно кулак бил изнутри по ребрам. Больше никаких проволочек. Все должно случиться, как задумано, и Мэл об этом знала. После сегодняшнего инцидента с Йеном мне стало совершенно ясно, что медлить нельзя... Иначе с каждым днем будет все больше слез, споров и драк. Рано или поздно кто-нибудь проговорится, и Джейми узнает правду. Пусть лучше Мелани ему расскажет. Только потом, после. Так будет лучше для всех. — Большое спасибо, — подумала мэл Слова вырвались скомканной скороговоркой. Сарказм был смазан страхом. — Прости, ты не очень возражаешь. — Как я могу возражать? — вздохнула она. — Я сделаю все, о чем ты попросишь, Анни позаботься о них за меня. Могла я не просить. И об Йене, если он позволит. У меня такое чувство, что я не слишком-то ему нравлюсь. Даже если он не позволит. Я сделаю все, что в моих силах, а не обещаю. Йен остановился в коридоре у дверей в комнату, красной и серой. Он вопросительно вскинул бровь, и я кивнула. Пусть думает, что я все еще прячусь от Джейми, тем более, что так и есть» ен отставил красную дверь в сторону, и я вошла внутрь, опустилась на матрас справа и свернулась комочком, прижав трясущиеся руки к колотящемуся сердцу. ен обнял меня сзади, притянул к себе. Ничего страшного, как только он заснет, сразу раскинется на матрасе. Главное, чтобы он не почувствовал, как я дрожу. — Все будет хорошо, Анни. Мы найдем решение, я знаю. — ен я люблю тебя. — Правда, люблю. — Это был единственный способ с ним попрощаться, другого он не принял бы. Позже он вспомнит и поймет, я люблю тебя всей душой. Я тоже очень сильно люблю тебя, моя странница. Он уткнулся носом мне в лицо, нашел губы и поцеловал. Долго и нежно. В недрах земли потекла, вздымаясь, раскаленная магма, и землетрясение закончилось. Дрожь унялась. «Все, Анни, спи. До утра подождет». Я кивнула и со вздохом прижалась к нему щекой. Ен тоже устал, так что ждать мне пришлось недолго. Я лежала, разглядывая потолок. Кусочек звездного неба в трещинах на потолке изменился. В том месте, где раньше виднелись две звезды, теперь сияли три, мерцая на черном небосклоне. Они не звали меня. Я не скучала по звездам. Руки Ена обмякли, Он перевернулся на спину и что-то пробормотал во сне. Я не могла дольше ждать. Мне ужасно хотелось остаться, заснуть рядом с ним, выкрасть у судьбы еще один день. Я осторожно пошевелилась, но Йен и не думал просыпаться. Он дышал ровно и глубоко, не разомкнет глаз до утра. Я коснулась губами его лба и выскользнула за дверь. Было не очень поздно, и по пещерам еще ходили люди, Откуда-то доносилось эхо приглушенного разговора. До самого входа в большую пещеру я никого не встретила. Джеффри, Хит и Лили возвращались из кухни. Я опустила глаза, хотя я обрадовалась, увидев Лили. Я украдкой взглянула в ее сторону и отметила про себя, что она наконец перестала горбиться от горя. И Лили была сильной, как Мелани, она тоже справится». Я с облегчением нырнула в темноту южного коридора, с облегчением и ужасом. Теперь все точно было кончено. Мне страшно, — прохныкала я. мэл не успела ответить, потому что в темноте мне на плечо легла чья-то тяжелая рука. Куда собралась?»